Все как в добрые старые времена. Ладно, тренинга особого не получится. Вы в креслах, с вами так работать будет Сложненько может быть. Хотя первый ряд всегда работаем с вами. Вы не против? Ну, уже поздно, в принципе. С последнего ряда всегда... ...говорят, что нет. Что? пойти, ну куда? Вот разве что в президиум. Но ну, если интуиция говорит, что делать. Хорошо, дорогие. Кто меня первый раз видит, поднимите руку, пожалуйста. Ого. А -а -а. И как я вам? Нормально, говорится. Чувствуется люди со вкусом. Вот, кто здесь вот во втором ряду поднял, в третьем, меня первый раз видит? Вот вы. Хорошо. Вот как я вам вообще? ну вот, Что интуиция говорит? Что-то заснули. Ну ладно. Кто меня первый раз видит? Что вам интуиция говорит про меня? Добрый. Добрый. Хорошая у вас интуиция. Еще? Весна. Да. Да. Ну, вот у кого положительный, то это интуиция хорошая, вы должны знать. Я смотрю, все такие интуитивные, чувствительные. Раз вы здесь, вы очень интуитивные. Ну ладно, тогда надо представиться. Я не знаю, как-то без стакана за такой трибуной не представишься. Я рад вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Я очень надеюсь, что мы все не пожалеем, что мы тут собрались. Потому что тема, она очень важна. Ее очень трудно на самом деле переоценить. И вы это увидеть Вы вообще согласны с этим? Кто пришел просто на меня, ему в дофени тема, Да. Вот такие <свят> Да. Тоже правильно. Вот. Но еще и тема сегодня хорошая. Завтра. Последний тренинг, он скучный будет, там как в кризисе выжить успешно. Это... Ну так. Вы все люди духовные, продвинутые, вам это ничего не страшно? Вот. Но сегодняшняя тема, она... Ну не знаю, если у меня получится ее до вас донести, а вам получится ее усвоить, то произойдет сумасшедшая вся энергия, и вы не представляете, как жизнь изменится. Согласны с этим? Потому интуиция – это в основе всего. Вот такой журнал замечательный не видели? Очень хорошо. Советую приобрести, там ездим редакция такая, интуиция мне говорит хорошая тут есть такие безмозглые люди, например статья, есть про науку просто я несколько цитат хотел зачитать вам перед тем, как мы вообще начнем что-то у меня все крутится вокруг безмозглые люди что мне свыше хотят сказать Вот, научное открытие, плод интеллекта или интуиции. И тут довольно хорошая статья, тут автор даже сидит этой статьи, а ее редактор стоит. Тут э, практически вот все, к чему сейчас подошла физика, практически без формул, в содержательном плане изложено в древнеиндийских физических книгах. За последнюю тысячу лет мы пришли к тем знаниям, которые были известны на Востоке 3000 лет назад. Академик Акимов. вот Академик Мельников. Практически все великие научные идеи теории явились не в результате строгой рассудочной и критической деятельности людей, а, как правило, путем интуиции, озарения, а то и в порядке откровения свыше или видений. То есть извлечены из недр подсознания. И тут дается множество... Практически все было открыт Периодическая система, таблица химических элементов Менделеева, закон индукции, тут все. И э, восточная психология также про это говорит. Что вы настолько успешны в жизни, настолько, насколько вы можете э, слушать интуицию. И все открытия, начиная с бытового уровня, в личном плане, э, в науке, естественно, все духовные открытия, они были как озарение или как интуитивные вещи. Согласны с этим? Ну, большинство из них, скажем так. Потому что иногда есть логика, есть иногда метод вычисления, но он тоже до какой-то степени интуитивен. Практически все озарения не были интуитивны. Самые устойчивые. Говорят, что самые стабильные браки прощают. Такие все материальные Это тоже правильно, кстати. Я думаю, может по весне вам еще лекцию по личной жизни еще одну прочитать, так более там Это мы тоже затронем. Ну да, чтобы вы дожили до весны, надо еще до, до кризиса, там все планово так Вот, и интуиция это основа всего практически Даже во всех сферах жизни Вот эти озарения, их очень трудно переоценить Даже э, в изучении каких-то предметов В астрологии это вообще самое главное Тут вот у нас на следующей неделе курс по астрологии. Но я вам скажу, есть математическая астрология. Никто ничего не достиг, как хороший астролог, просто вычисляя. Есть астрологи, которые вот такие книги наизусть знают. Там. Не знаю, в консультациях нельзя сказать, что сильные, если нет интуиции. И может быть наоборот. Интуиция, она все практически определяет. И одно из главных правил, например, астролога. Это. Вот. И... Интуиция это целая жизнь. Я сегодня хотел бы... Здесь доски нет. Да? Я вам тогда буду на руках так как рисовать. Объяснять. На Востоке это целая жизнь. Вся восточная психология она построена на интуиции. Но для этого нужно жить. Это не то, что озарение. Вот вы с утра встали и там Что-то пришло вам в голову. Иногда может прийти. Вот. Пришло, все, надо жениться на ней, это моя мне интуиция, говорит. А потом 20 лет жалеете. но ну, может и не жалеете. Но для того, чтобы жить всегда в этом потоке, и более-менее всегда угадывать, это определенный стиль жизни, это определенное ментальное состояние. Угадывать даже. И мне очень интересный был урок. Примерно в 93-м году, я думаю, 94-93 год, я ехал на машине, Я как раз эту тему стал разрабатывать. Я тогда довольно серьезно уже этим увлекался. Я вот про интуицию думал, как это работает. Мы едем на машине, и всегда мы едем прямо. Вот эта дорога, она идет прямо. Здесь нет вариантов никаких. Самый быстрый путь, это ну то, что выезжаешь на главный проспект, потом налево, там ну все ясно. Я еду и говорю, я не могу понять, я говорю, мне надо сейчас налево на перекрестке повернуть. Или резко остановиться, или надо... Ну что-то дождь идет, остановишь, там пробку создашь. Я еду, говорю, надо налево. Он говорит, зачем? Я на уровне логики понимаю, действительно, это в лучшем случае на этот маленькую проселочную дорогу, там... но ну, это точно не ближе, вроде. Да, я понимаю на уровне логики. Мы едем дальше, я говорю, остановиться не можем, надо повернуть. Я в последний момент, мы выезжаем на перекресток, я заворачиваю. В это время нас на всей скорости другая машина въезжает. Но из-за того, что я непонятно почему все-таки повернул, эта машина просто скользящий удар. Ну, дверь там слегка там, повредилась вот, но практически аварий не было. Но если представить, на полной скорости эти ребята бы въехали в нас, то этот парень, который не хотел поворачивать налево, оказался бы у меня на коленях. А? И таких случаев было не один. И это очень у многих людей. Угу. Согласны с этим? Поэтому вот это жить интуиции, когда вы начинаете жить интуицией, образ жизни у вас вообще меняется. Вот. И Я тут себе довольно много набросал, что нужно бы донести. Но я не очень уверен, мы попробуем, так как, видите, Бог как-то создал тут более лекционные такие условия. Но я думаю, большую часть мы это рассмотрим сегодня. Но когда человек начинает на интуитивном уровне жить, у него совсем другая жизнь. Это касается и бизнеса в том числе. Вот многие сидят, про кризис давай. Что про кризис? Вся жизнь – один сплошной кризис, если вы живете негармонично. В бизнесе, вот возьмите простой пример, делались исследования, как люди достигают чего-то вот в бизнесе, как человек достигает. Какие люди самые успешные менеджеры, какие самые лучшие бизнесмены – Это давно уже доказано. Первые два уровня самые примитивные, начальник департамента там, самый департамента где-то там, ну, там такой не очень еще важный. Это самый высший уровень. Если вы хотите выйти чуть на более высокие деньги, ну, это Гарвардские исследования. У вас должна быть интуиция. Чем сильнее интуиция, тем вы больше более развиты. Совершенно не важно, какое у вас образование. Билл Гейтс Я лично знаю очень многих миллионеров, которые сделали очень большие деньги, у них многих высшего образования Это ли их выгнали в общагу? А? Истелен там. Просто даже сейчас вот если возьмёте, э, теорию преподавания бизнеса, вы увидите, что выше первого э бакалавр первого уровня, да, по-русски так говорят, ну, выше первого уровня, высшее образование, выше бакалавра уже и не нужно-то. Эти мастера не учат, доктора наук никто из них хорошим ничего не стал. Ну, это вот холодный американский расчет. Нам нужны бабки, да? Кто делает бабки? Интуитивные. То есть, и они даже ну, делают. Кто в личной жизни успешен? Кто в материальной? Понимаете? Кто духовно, наконец, может ну, прогрессировать? Поэтому все к этому сводится. Вы там, кстати, а, это Анатолий. Я забыл. Сказать? Ладно. Я вас все обрамом. Вы в этой Это же... Абрам, Рам, тоже хорошо. Ничего. Это Анатолий. Мне интуиция говорит, что пришло время его представить. Даже выпить за него. Он хороший психолог. Да и человек, кстати, ничего. вот Он иногда будет добавлять что-то. Вы не против? Так более спокойный какой-то Даже буду стараться к месту. Говорить. Да. Вот сейчас вам надо к месту что сказать и привести примеры. Я просто, чтобы он привыкал к толпе, он очень талантлив, он по карте его, может быть, он и есть уже хороший психолог, но ему надо с людьми привыкать. И он иногда очень умные вещи говорит, мне нравится. А, ну, выключайте мобильный. Да, пусть такое представление. Давайте сделаем так, я просто расскажу сейчас один анекдот. Ну, такой анекдот, вы как хотите, значит, ну, приходит, вот Раймин пришел, пришел, сказал, там, Абрам вез туда-сюда, ну, вот приходит, там, Нодульман абрамович и говорит, значит, вот, э, слушай, ты вот выиграл на скачках большие деньги, значит, вот такие вот. Крупное я тебя поздравлю, ты расскажи, как это произошло. Он говорит, ты знаешь, я вообще играю давно. И хотел поставить на три заезда. Два мне было понятно, третий нет. что делать, я не знал. Ломал голову и, значит, вот в конце концов лег спать. И вот ночью мне, значит, приснилось, что пришел ко мне Бог и говорит, слушай, Абрам, я говорит, тебя благословляю на эти скачки семь раз по семь раз. Он я просыпаюсь и думаю, 7 х значит, я оставлю тогда, а лошадь под номером 48 зовут Небесный сон, я ставлю на нее все. И он поставил, я говорит, поставил на эту лошадь, я выиграл. Ну, тот на него смотрел, говорит, слушай, говорит, да, все понимаю, говорит, но 7 то 49 вот вот ты будешь математиком. Поэтому а, вот вопрос о том, все-таки, что такое интуиция и как бы как ее понять... Вот в некоторой степени можно сказать так, что интуиция это некий скачок, или некий прыжок, или некое что-то такое, что вот, ну, на самом деле, непонятно не поддается логике. И, в принципе, можно, тут, правда, места мало, но можно попробовать показать так, Если что... Сейчас. Вам, вам надо привести пример угу. людей, которые интуитивно что-то достигли, благодаря а... реальной... Поэтому ну, математика... Ну, вот смотрите, например, э, тот же самый Сорос, э, вот он э, в своей книге, там одна из книг, которая была у него, Он писал, там, Сорос о Соросе есть такая книга, я думаю, многие слышали, он писал, значит, вот, там, как-то э, вдруг вот у меня заболела спина, и как-то вот у меня почему-то интуитивно пошло, что вот то, что у меня болит спина, это как связано с делами в компании. Я, говорит, начал вот этот вот анализ и действительно пришел к тому, что вот э, в компании дела пошли плохо. И, то есть, я вот это место нашел и вышел, в конце концов, на то, что вот... Э, значит ну где где и как можно исправить и он в конце концов значит тот исправил и пришел к этому то есть а пошло это ему через спину это означает то что некие наши ощущения которые нам приходят и которые мы иногда ну как-то так не замечаем или отвергаем на самом деле их нужно слушать и прислушиваться очень внимательно а есть еще один такой пример значит один финансист ну, такой достаточно крупный финансист вот как то вот он перед тем как как работать э, с, с бумагами, которые ему готовила секретарша, он э, ну, вот, садился, просто в такое состояние, вот, как ни о чем не думал, но вот что, что пришло в голову, то и пришло. И вот ему как-то, значит, вот он так смотрит на папку с бумагами, он не открывает, и вдруг кивает, и куда-то убегает вдаль, вниз спускается, а потом начинает подниматься вверх по горе. И говорит, ну, пришло и пришло, что кролик какой, что тут прыгает, что и так далее. Открывает он эту папку, начинает просматривать бумаги и видит, там есть какая-то компания, а он акциями занимался, которая называется какой там, я не помню точно, второе слово кролик. Ага. И он значит начинает понимать, что вот как бы э акции этой компании, он говорит: "Я интуитивно чувствую, что акции этой компании надо покупать". Я начинаю, значит, эти акции покупать, и потом в какой-то момент они начинают расти. И они растут, растут, растут, растут. Я их перестаю покупать, их уже нет на рынке. Вот. И значит, проходит какой-то ну, как бы рынок э, в ожидании, проходит какое-то время, и вот эти вот акции, которые значит, выросли, они вдруг начинают падать. Я говорит, вспоминаю вот это свое видение, то, что кролик соскакивает с этой горы, вниз спускается. И я начинаю ждать. И вот он соскакивает с этой горы, я жду, жду, жду. И акции этой компании падают. И вот в какой-то момент, какой момент он говорит, я интуитивно чувствую, что эти акции пора покупать. И вот он их покупает на самой низкой точке. Ну и становится, так сказать, вот как бы, там, миллионером, достаточно богатым человеком. То есть, это такой пример о том, как вот э, можно и нужно э, слушать свою интуицию, о том, как как вообще это происходит. То есть, в принципе, это происходит совершенно непонятным образом, с точки зрения логики. Абсолютно непонятно. А, я сейчас расскажу вам еще один анекдот, как э, ну, для того, чтобы немножко так вот... не давайте с анекдотом чуть позже. Ага. Что, вы уж простите. Да, садитесь, дорогой, вы не против? А то вас Далее. анекдотов много еще расскажет. Спасибо. Спасибо. Да. Супер хороший анекдот. Хороший этот. Ну, в общем, идея в чем? Что есть очень много людей, которые считала, считались даже дебилами в школе, известных математиков, там начиная с Эйнштейна, например. Просто их считали умственно неполноценными, но которые очень много что достигли. И это чувство есть. Мы не будем далеко в него входить. Что такое интуиция, откуда она ну, берется. Коротко, есть несколько вещей. Восточная психология говорит, что есть еще парам атмосфер душа. То есть, и наша душа, она все знает. Наше подсознание знает все. Кто был у меня на консультации, я некоторым из вас объяснял, что если взять, что мы целое, единое сознание, да, то мы работаем 3-4% верхний слой. Знаете это, да? Все остальное это подсознание. Подсознание знает все практически. Прошлое и, и до какой-то степени даже будущее. Понимаете? Мы, мы друг друге знаем абсолютно все. В более продвинутых мирах, Более продвинутых даже цивилизациях людям не надо было много говорить, там просто приходили, там имя говорят, просто так его тонкий план смотришь, так он такой, все. Никто ничего не говорил, там резюме никакое не надо, знаете. Чуть цивилизация ниже, карта уже нужна, да, когда родился, тут чуть-чуть, все, окей. Вот, мы настолько примитивно нам надо изучать, что-то разведки, там это. Хотя на самом деле спецслужбы, я думаю, вы знаете, сейчас это открыто, уже давно. Еще в 30-е годы начинались. Это немецкая, ну, фашистская Германия этим занималась. Там в Индию посылала людей все эти исследования. Спецслужбы давно использовали таких людей, которые просто могли закрывать глаза и говорить все советские базы. Знаете, да, что это? Ну, как это фамилия этого человека? Никейси бы еще один. Тоже вот в новом журнале я там собирался про это написать, что есть люди, которые очень четко все видели, интуитивно. И они говорят, этот не приедет завтра человек. Я не знаю почему, он не придет завтра. Их вот отдавали таких разведки их никогда нельзя было поймать и так далее. Помните, да, это, тоже мне Анатолий по эту волну анекдотов настроил, про Штирлицев анекдот, что, что вы его не схватите, он все равно там как-то отмажется, да, он там знает все это. Вот, и э, для этого э, очень важно определенное состояние сознания. Но первое, что мне нужно от вас. Знаете, я не очень люблю просто говорить вы просто там смеетесь, просто мы расстаемся потом там уходим, веселый мне очень хочется, чтобы этот э, тренинг вам реально помог, чтобы он действительно помог, но нужен первый сделать шаг, очень важный серьезный шаг, какой он, как вы думаете? во, во, молодцы, вот видите, вот в России представляете, даже блондинки тут умные интуитивные, молодцы вот у славян одна из сил это интуиция на самом деле да? у славян логика же не все понимают да? как там умом Россию не понять это уже давно поняли тут такая интуиция нужна чтобы понять можно сказать на уроке просветления надо быть вот. видите вот. а блондинки все интуитивные все знают первое самое главное вы должны очень сильно захотеть эту Если вы это не хотите, мы сейчас поговорим ещё выудёте умные вещи, говорит, там, да. Только подай его тогда, никто рассказывал, помню. Классно. Все хотят интуиции, кто не хочет. Вот я хочу, например. на полном серьезе я вас прошу, вы должны очень захотеть. Вы очень хотите? Поднимите руку, кто хочет очень сильно стать очень интуитивным человеком. Но вы не бладинком он наш. Вот это первое, у кого есть ручки, а лучше если вы сегодня помечали, потому что сегодня мы будем много говорить, хотя иногда кое-кого я буду поднимать, там, может, Анатолий поднимет Вот. Очень хорошо, если вы будете писать. И первое, что вы сейчас должны написать, я хочу очень сильно стать интуитивным человеком. Или я хочу иметь Очень сильную интуицию Это вы должны написать. Если этого первого шага нет, подсознание не схватывает. Дальше мы не идем. Чего идти? Не поленитесь, напишите. У кого нет бумажки, у соседа одолжите. Дай бумажку, скажите. Он интуитивно поймет, зачем вам. Даст. Я хочу очень сильную интуицию. Прям запишите это. И, кстати, имейте в виду, в этой Вселенной все, что вы хотите, это все, что вы очень хотите, или мы очень хотим. Рано или поздно это исполнится. Это закон Вселенной. Наша проблема, что мы очень-очень много хотим постоянно. Да? День 60 тысяч мыслей. Поэтому, если вы хотите интуицию, это вообще, это мы должны этим жить, это естественное состояние наше, то Вселенная это вам очень поможет. Но первый шаг, вы должны это очень захотеть. Очень, очень, очень. Все хотят? Да. Что там девушка зеваетесь? <с и так далее> вот <с и так> дочь. <далее> Давай интуицию. Поработать надо. А вы же не в зале тут пришли, как в театр, сидите, смеете. Вы должны стать интуитивными. Чего приходить было? Поэтому первое, что от вас не нужно, это инту э, чтобы вы интуитивно это захотели. Чтобы вы поняли, насколько это важно. Интуицию развить на самом деле возможно всем. Просто есть люди от рождения более интуитивные. Есть менее интуитивные. Но очень интуитивными людьми могут стать все. И помимо восточных классиков... Это, Естественно, что все восточные философы и психологи про это говорили, есть множество факторов. Макс Люшер, если вы слышали, известный профессор, психиатр швейцарский, он тоже сказал, у все все могут развить интуицию. Поэтому первый шаг вы должны очень сильно захотеть. И в вашем плане на год должно быть, я хочу развить очень сильную интуицию. надо писать, мой план на всю жизнь развить интуицию. А то на смертном одере вам интуицию говорит, через пять минут... И вы интуитивно к этому придёте. Надо пораньше к этому, чтобы жизнь стала гармоничная, к этому надо прийти намного-намного раньше. Нескончаемый какой-то. Это ничего из людей. Вот. Итак, э Кто считается интуитивным? Так, примерно 1/5 зов. Кто не считается интуитивным? Бедненький. Кто совсем? Кто что совсем? Кто совсем, да? Случай интересный, скажем так. Но, вы знаете, если сегодняшние вещи вы воспримете хотя бы частично, вы увидите, вы просто они с не подниметесь. И первый уровень вообще, с чего начинается интуиция. Как вы думаете, что самое главное нужно для того, чтобы быть интуитивным? Как, какое иметь качество характера? Спокойный. Это самое главное. Насколько ум спокоен. Да, я понимаю, что там. Да. Спокоен и ясен при этом. Потому есть человек, он с утра встанет. Ты спокоен. Он очень спокоен. Но он тупой. Ум тупой в это время. Потому что есть три вида состояния сознания. Да? И в новой книжке я так это довольно подробно разбираю. Невежество, страсти и благость. Невежественные люди, они тоже довольно спокойны. Да? Их положишь, они спят. Пойдем, кашку положили, они так идут. Такое состояние. Это тоже вроде бы спокойнее. При этом ум должен быть ясный. Это разные вещи. Просто спокойствие очень мало. Поэтому, я надеюсь, вы привезли сегодня. В этой новой книжке очень подробно это все разбираю. Как к этому прийти, как эти состояния сознания. Но первое, что шаг, надо поставить цель иметь спокойный ум и ясный И очень важно понять, что ум это то, что мешает нам жить интуицией. Мешает жить сердцем. Мы и ум это разные вещи. Эти слова, что я мыслю, значит я существую, они испортили целые поколения. Чем больше мыслей у человека, тем больше он ошибается. Как вам это утверждение? Тем более низкий уровень у человека. Это полная иллюзия, что надо много думать. Думают дураки. Истеричные женщины, придурки, понимаете? Беспокойные люди. Мастера не думают. Если вы подходите к мастеру, он говорит, он говорит, что дайте мне побыть с этой проблемой. Он не сразу их начинает считать, там, там, требует. Он говорит, дайте мне побыть. Идет дальше, например, мы посудим. Осознанно, здесь и сейчас. И потом приходит ответ. Поэтому следующий шаг, что вам очень важно понять, что очень важно иметь спокойный ум. Ясный, спокойный ум. И мысли... Это не мы. Очень легко отследить. Если вы начнете самую простую медитацию, ну вот мы сейчас проведем, посмотрите со стороны на мыслительный процесс. Там хорошо, чтобы кто-то встречал, а потом вечно кто-то в клонится, трещит что-то. Кто-то с книжками заходит, кто-то выходит. Вот. Мне интуиция что кто-то хочет войти. Сейчас мы проведем маленькое упражнение такое. Просто сядьте ровно, пожалуйста. Закройте глаза. И попытайтесь, пожалуйста, все закрывайте. Пожалуйста, давайте все работаем. У нас же такой тренинг называется, не лекция из общества знания Если жизнь на Марсе нету, а мы говорим, ездят. И по, по, попробуйте понаблюдать за, за дыханием. И понаблюдайте за мыслями. Представьте, что вы смотрите на белый холст. Кстати, даже если глазки кто-то из вас быстро откроет, то вы увидите, можете его привыкнуть. Глазки потом быстро Представьте, что вы этот холст. И вот на нем все ваши мысли остаются. Попробуйте увидеть со стороны. И вообще посидите, вы глазки скрываете, молочек. сидите. Я понимаю, кто-то сидит рядом, сопит, может, уже даже храпит. Кто-то вообще думает, что я сюда пришел. Вот это... Просто за дыханием последите и за своими мыслями со стороны. Вот как на холсте они появляются. Вы в этом зале сидите, вокруг вас миллионы людей бегают, прыгают, едут куда-то 99,9% из них не знают, это я вам говорю очень авторитетно, вообще зачем они живут и зачем они что-то делают. Они пытаются как-то уменьшить страдания, увеличить чувственные наслаждения. Мир. Редко вы увидите там по-настоящему счастливых людей, но здесь попробуйте создать это спокойствие, в первую очередь себе. следите, может быть, тело пройдите, посмотрите, как это напряжение есть, что-то По своему телу, пожалуйста. Пойдите. Попробуйте не критиковать, не осуждать, а наблюдать. Вот это позиция наблюдателя. Если вы ее выработаете в жизни, ваша жизнь поднимется я даже не знаю, Не могу сказать точно, сколько ступеней вверх. Видите, кому-то тяжело просидеть. Да? Блондинки, кстати, сидят. Не двигаются. Кому-то тяжело, ум беспокоен. Видите, очень сложно. Несколько минут посидеть Мои мысли, мои стопуны. я буду иногда что-то говорить вы так все равно старайтесь следить за своим дыханием за своими мыслями совсем недавно Луна она была очень близка к Земле так почти за 30 лет даже за 15 лет почти на 30 000 км ближе она была Луна это очень важная. планета именно она отвечает за информацию в первую очередь и Если вы усвоите, этот тренинг по интуиции, если вы усвоите, он будет в десятки раз в эти дни более плодотворный, чем, например, полгода назад. Поэтому мы решили поднять плату за тренинг. Точно! А мы что, правда решили? Видите, молодцы, вы не сбиваетесь ноги Завтра тренинг, как вырастить из себя и своего чата в Южнительбергах, И они связаны с сегодняшней тренингой частично. Так, можете открывать глаза. Вы знаете, я вам очень советую, вы знаете, ну, на других тренингах коллеги, делайте это 10 минут в день хотя бы, перед любым совещанием. Не надо собирать, или на экзамен вы идете, не надо с последний раз смотреть, да, там, как будто вы запомнитесь, вы посмотрите еще один билет. Согласны? Просто успокойтесь. Почувствовали, как энергетика сейчас поменялась? 2,5-3 минуты у вас были глаза закрыты. Почувствовали спокойствие какое? М? Вот в этом естественном состоянии Когда внутри спокойствие и ясность, принимаются очень четкие и правильные решения. Спокойствие. Какие вы думаете, качества характера в первую очередь или привычки поведения, они закрывают интуицию? Нет, раздражительность. Ярость. Ярмушаб нетуится горне в голову там его. Да? Это что ему говорит интуиция? а эмоции. это эмоция в это время человек раб своих эмоций Поэтому вы отслежете если вы чувствуете что вы под эмоции то гнева например или раздражения да. или зависти или жадности то в это время все блокируется во первых мы сразу отключаемся от высшего источника что это естественно блок идет и все одно из главных качеств Что мы должны развить? Это естественное бескорыстие, спокойствие и свобода от гнева, жадности, зависти и так далее. Но самое главное это жадность, гнев, зависть и вожделение. Вожделение все понимают, что такое? Какие вы тут чистые все. Вожделение это сильное сексуальное желание. Есть люди, у которых оно периодически сильно. Что? Вот, я, вот представьте, озабоченного человека. Он может интуитивно принимать решения. Где у него вся интуиция? Ну понятно там, в ушах, скажем так, да? Сейчас все здесь выводится. Наша цивилизация сделана так, что все построено, чтобы человека свести на первые чакры, первый энергетический центр сделать из него ниже животного. Все уходит картины, рекламу, человек раз, кровь уже туда, энергия не туда, и уже интуиция включается. Поэтому одно из правил нужно вести чистую жизнь, не смотреть ни фильмы, ни картинки и так далее. Это позволяет создать ясное созна... сознание. Страсть очень быстро переводит. Просто любая какая-то эротичная картинка. Сразу страсть. Порнография это не вершина. Это уже практически блокировка верхних центров. Поэтому перед тем, как мы пойдем дальше, очень важно понять, что есть для интуиции очень важные определенные правила. И определенная плата. Одно из них это избавление от э, разрушительных эмоций. В первую очередь, гнев, жадность, вожделение и так далее. По крайней мере, надо себя ограничивать. Иногда даже вы пообщаетесь, да? Или мы пообщаемся с человеком завистливым и жадным. И в это время такая же энергия нам переходит. Поэтому нужно и ограничивать тоже и общение с таким людям. Просто побыв, даже иногда в автобусе вы проедете, если вы неправильно среагировали еще. Если рядом ругаются... Конечно, энергия переходит, но если нет, если если мы правильно проходим это, то можно практически не осверниться, а как а даже подняться. Как это, что как правильно пройти? Вот рядом бы ругались, но рядом Не осудите. Да, не осудить начать. То счастье бы жевать, но они такие ещё на таком уровне. Они нам надо. Должны... Счастье вообще. Это осуждение и гордыня. Здесь все закрывается, ничего хорошего здесь нет. Поэтому счастье пожелать, да. Но не надо осуждать. что люди, это хули. Наоборот, можешь подумать, почему-то я их притянул. Значит, у меня может подсознание. Поэтому не осуждение, просто спокойное. Спокойный для пожелание всем счастья. Спокойный взгляд. С юмором разрядить обстановку. Вот. Итак, избавление от этих качеств характера. Потому что, когда человек испытывает зависть, у него нет никакой интуиции. Это однозначно. Гнев, он вообще просто сразу оскверняет. Зависть еще чуть потоньше. Уныние, зависть, особенно уныние, они какое-то время занимают. Гнев сразу. Все. Никогда не принимайте решения в гневе. Согласны с этим? В гневе всегда... Это решение в невежестве. Следовательно, последствия будут в невежестве, то есть разрушительные. Никогда не принимать. Все, вы гневы, да я ему, я сейчас пойду, скажу, там все. Сутки потерпеть. Считается, чтобы гнев ушел примерно за 24 часа минимум. Ну, как минимум 12. Меньше нельзя. Потому что это примерно как спиртное, 48 часов держится, да? В России обычно не знаю, сколько? Кватает шести. Ну, 48 часов считается спиртной. Потому что если человек начинает в этом состоянии, то могут быть проблемы. Вот. Поэтому... Гнев, он... Заходите. Послушайте, вы там все идти и запускайте. Мне... Заходите. К 8 все подтянутся. так Итак... Важно отслеживать «нет», не принимать никакие решения. И когда мы начинаем работать с этими качествами, сразу сознание поднимается, тогда приходит четкие озарения. Это первое. Но для того, чтобы жить, постоянно в интуиции нужно быть гармоничным. Гармония со скольких уровней состоит? Четыре. Какие это уровни? Физический, социальный уровень. Интеллектуальный и духовный. на физический уровень, он один из основных на самом деле. Как вы думаете, почему? В здоровом теле здоровый дух. В здоровом теле здоровый интуитивный дух. Да? Почему, как вы думаете? М? Вот что для физического, почему интуиция важна? Физический один из базовых уровней. Если вы по нему не негармоничны, вы интуитивны быть... А? Ну, может быть. Во-первых, смотрите. Восточная психология, она огромное уделяет внимание правильному питанию. Как вы питаетесь. Представьте, вы взяли, съели ногу чью-то, запили не такой бутылочкой, побольше пива. Какая у вас интуиция будет? А? Как у того барана. Как у барана, да, которого съели. Если вы едите продукты в невежестве, или вы едите не вовремя, то это оскверняет сознание. Питание, оно определяет нашу энергетику. Поэтому очень важно питаться правильно. Самое лучшее для интуитивного образа жизни, может не всем подходит, очень важно так называемая сатвичная диета. Тоже вот в новой книге мы это довольно подробно разбираем. Эта сатвичная диета подразумевает довольно легкую такую, то что Лайдс говорит на английском. Легкая, не мясная, там нет много сахара, особенно белого вредного сахара, более легкие продукты, если вам надо быть интуитивным. Но с другой стороны, когда вы, например, возбуждены, у вас выведен элемент воздуха, можно кашу съесть, ну, немножко утяжелить, но нельзя переедать. когда вы переедаете, у вас, может, у спокойное состояние, но да, такого Поэтому очень важно питаться правильно и вовремя. Питание на ночь, оно оскверняет сознание. Если вы очень много едите, то интуиция закрывается. Вы утром встаете, у вас невежество сознание потому что каналы забиты. После семи вечера пища особо не усваивается. Если вы много едите, каналы закрываются. Но это целая тема, это мы в книге разбираем. А, следующий очень важный пункт, это... Знаете, вы вот здесь сядете и там... Сижу. Спасибо. Свобода от шлаков. То есть очень важно периодически чиститься. Восточная психология про это говорит. Вы знаете, что... У нас очень много шлаков, если мы не чистимся. Да? кишечнике может быть, там десятки килограмм каловых масс. Все это тоже негативно влияет. То есть ну, важно чиститься периодически, не только внешне. Душ, это, кстати, вообще обязательное условие. Считается по, восстой, по древней, например, индийской цивилизации, э, ну, считалось, что человек меньше двух раз в день моется, он не цивилизованный, с ним даже общаться не Это уровень ниже нижеживотности. Что человек должен... Меню, ну раз в день это просто человек уже. Ну с ним как-то можно говорить. С утра вы встали до девяти утра. Важно снять это невежество. Вода она снимает. Луна, мы начали с этого. Она отвечает за интуицию. Так луна отвечает за воду. Водная стихия это интуиция. И одно из правил. Если вы хотите быть интуитивным, очень важно пить. Видите, я с вами говорю, что я делаю. Мне правда чуть наливают вместо воды. Зато весит. Что-то. Вот. Я шучу, на самом деле, это, конечно, вода чистая, по крайней мере, я уже верю в это. И... Важно выпивать 2 литра воды в день. Если нет, наступает сухость в теле. Это тоже интуиция не очень хорошо работает. Вам интересно эти маленькие нюансы или сразу философию вас толкает? Потому эти практичные вещи я видел очень много раз. Я смотрю, человек очень интуитивен по картам. Образ жизни у него очень низкий, он не живет гармонично, ничего не может понять. И вода очень важна, особенно до 9 утра. Потому что если вы до 9 не помылись, эти шваки, которые выделятся, они опять входят. Все. Это все равно, чтобы вы в туалет сходили, а потом назад в тело это засовываете. Что, когда человек спит, у него выделяются все, знаете, да, все гадости. Ну не было, ладно, все так. И надо пить около двух литров воды. Вот в этом журнале, первом номере, мы это разбираем. Надеюсь, вы читали. Сейчас уже третий вышел, я просто не вижу. Есть? Третий уже Вот. Тоже там про интуицию немножко пишем. И очень важно, чтобы вы... что вы пьете еще. Очень важно воду пить. Кофе, оно закрывает интуицию. Кока-колы все эти напитки закрывает. И спиртного допустимо только, может быть, если вы не можете совсем, то красное вино. Все спиртное у нас закрывает. Это все переводит в невежество. Поэтому многие говорят, я чай пью. У сейчас в Германии очень хорошо я услышу выражение, но ну, вы же чаем окна не моете. Нашему организму нужна вода, 2 литра минимум, 70% воды. Для того, чтобы интуиция работала, нам нужно водное определенное процент мы должны пить. Вы знаете, многие из вас занимаются йогой. Всегда, все истории, почитайте про йогов, они со всегда с кувшинчиком ходили. И вода. Каждые 15 минут, они, например, вот такой стакан выпивали. Каждые 15 минут, полчаса. Они знали, что для того, чтобы достигнуть просветленного состояния сознания, для того, чтобы э, достигнуть определенного чистоты сознания, когда можно вот, воспринимать, потому что многие из них должны давать советы какие-то. Да? Многие из них врачи, целители были там. Не, не обязательно это отшельники. Они знают, надо пить. Воду запишите, пожалуйста. Следующее, что очень важно, это спокойный умиротворенный сон. Есть три кита здоровья женщины. На чем состоит здоровье женщины, знаете? Мужчина один закивал уверенно. На чём, дорогой? Здоровый сон, и здоровая еда, и здоровая еда. Чего-то вы это всё запомнили, я честный секс. Так или иначе, ну, про здоровье, ладно, там не было, но со здорового секса не будем мы сильно его разбирать, у нас было занятие по сексу там, он там диск даже есть. 3 часа там, да, 4, все, помню сколько было. 4, кажется. Поэтому хватит про секс, сколько можно. Вот. Сон, он очень важный. Во-первых, потому что мы набираемся энергии Луны. Сон только в ночное время. В новом журнале я ну, мы поместили эту заметку, что современная уже медицина пришла, что если вы по ночам не спите, это способствует раку, это способствует... Ну, там перечисляются тоже заболевания. Когда мы человек спит ночью, он берет энергию Луны. Если он не спит, он берет энергию Раху. А Раху демоническая, она затмевает интуицию. как -то. Либо она дает высочайший уровень сознания, если вы гармонично живете, либо он, Раху он забирает сознание. Он забирает... Э... отнимает разум, отнимает интуицию. Поэтому очень важно спать с 10 вечера до 5-6 утра. Рано утром вставать. Это самый полезный сон. Конечно, если вы устали, иногда можно там больше. Но имейте в виду, Я опять же читал это именно современно научные исследования, потому что я не люблю, вот когда люди просто говорят, мне нравится исследование. Человеку нормальному, обычному 4 часа сна надо. Это лондонский институт сна доказал. Понимаете? Больше 8 часов сон, особенно после 8:00 утра он забирает тонкую энергию. Совы или жаворонки, кто более интуитивен, как вы думаете? Жаворонки. Даже несравнимо, не то, что там один к двум, один просто даже сравнить нельзя, насколько жаворонки интуитивны. <свят> Потому что они берут энергию Солнца, и они получают гармоничную энергию Луны. А Луна это планета, которая отвечает за интуицию. Поэтому очень важен правильный сон. Где-то в лекциях, я как мы говорили, разбирали, в книге кстати, вот тоже три энергии, вот эта новая моя книга, там есть целая глава про сон, как надо засыпать, как вешать, уменьшать, Кто сказал уже ну <смех> <смех> вот как вешать куда картины какая атмосфера это книги есть мы не будем это это отдельная тема это тоже искусство но просто помет очень важен правильный сон следующее очень важно мне кажется этот пункт почему-то вам понравится по крайней мере в начале удовлетворение своих базовых потребностей Какие базовые потребности у нас? Еда? Защита? Больше уже как-то вас ничего не умает. Урвать кусок и защититься. Есть кто пошел дальше? Социальная? Я я вижу, это вам чуждо, но еще сексуальная считается. А? Это не это в какой-то степени потребность. Почему? Базовая одна из телесных потребностей. Многие из вас стали серьезны. Я вижу, что вам это чужд. <свят> Я боюсь углубиться в эту тему. Кому как не бывшего монаха про это рассказывать? Но секс это тоже базовая потребность. Кто с этим не согласен? Поднимите. Мы же начали с чего лекцию? Помните, девушки Озабоченный мужчина может быть интуитивным? Как вы думаете? не интуиция говорит, на ней надо жениться. Пойдем в соседнюю комнату быстрее. <режит> интуиция говорит. Это звучит очень примитивно, но это так. У нас просто, в нашей цивилизации все раздуто, маятник качнут так, что такое ощущение, что просто миллиарды озабоченных людей вроде цивилизация тут все уже делает, знаете, уж черток нет. Это разжигается. тоже даже если вы будете сыты, вы только поели, вы зайдете в другую комнату, там пироги, какие-то блюда вкусные. Но все равно, если вы не съели, я не знаю, 10 там вас насильно не 10 часов не заставляли кушать, все равно кушать захочет. Да, дорогой? Да, черт. Понимаете, поэтому базовые потребности, их не нужно раздувать. И нужно ограничивать всегда. Не нужно в холодильник. Вот вы идете, тортик продается. Не, я все равно есть не буду. Я его куплю и поставлю в холодильник. Может иногда, чуть-чуть, если ну, вдруг я захочу. К утру его обычно не бывает. Это 90% статистики уже. Остальные 10% это просто человек ушел в гости к другому. Или уехал просто. Спал в другой квартире и все. Согласны с этим? Не надо себе чувством давать э, пищу. Стягивайте чувства. Если вы хотите жить интуитивно и гармонично, чувства надо несколько ограничивать. Но базовые потребности есть минимум какой-то. У меня было несколько консультаций. Я очень часто сказал. Женщина говорит, вы знаете, духов читает духовно читаю. Я, я сидел, просто смотрел, ну, как ей преподнести. Ну, я это тонкое тело смотрел, как... я говорю, знаете, вам мужикам надо делать. Вот сейчас, может, это, многим это я вижу... Ну, вы люди духовные. Я вам честно, я хочу научить жизни просто. Вы не против? Если вы станете против, я могу на более культурную речь перейти. А? Только за. За кого вы? На мужиках. Вот, в с такими шутками и припалутками мы становимся все более интуитивны, да? Но так или иначе... Просто я этой женщине... Она говорит, Рай, где мне его взять? Я говорю, меня задает, откуда, знаешь, план Я говорю, я же учу вас. правильно напишите план, все будет. Она написала, все, через месяц звонит, хо-хо-хо, жизнь хорошая, духовная жизнь, хо-хо-хо-хо, Васенька на этом, хо-хо-хо. Все, мы так живем гармонично, все, жизнь туда, а я думаю, жизнь хорошо, и все. Все, любовь сразу там, черт. Потому как правильно сказал... Как вас получится, Игорь Николаевич. Николаевич? Как сказал виктор Николаевич? Для женщины не только здоровый сон нужен. Но, Но его должно быть немного. Если я вам скажу, сколько его должно быть, вы заплачете. Сколько? Вот в этой книжке я про это пишу-то. Новое, я не знаю, там есть. Вот. Ну ладно, давайте от эту скучной тему уйдем. Итак, базовые потребности должны быть удовлетворены. Представляете голодного мужчину, который два дня не ел или питался холодной нездоровой пищей. Вот он приходит домой. Да, дорогая, вы представьте. Вы говорите, вот интуитивно, скажи, какую нам семку купить? Я или эту? интуиция, говорит. Что вы услышите от этого мужчины в свой адрес? Он человек не смеет. Да, если он до предела культурный, вы так услышите, вначале накорми. <смех> Обычный, нормальный, здоровый мужчина, он, это можно сказать другими словами, вы на всю жизнь запомните, что мужчин надо кормить. Но так или иначе, базовые потребности, они должны быть удовлетворены. И в Бхагавадгите об этом говорится. Еда, сон, секс, защита и оборона. Это четыре вещи. Если вы, например, одна, да, вот, остались дома ночью, в деревне Пупыровка, приехали отдыхать, все родственники вдруг уехали там, куда-то вы не захотели, вы остались, вы одна ночь. Вокруг пять домов, все там ходят пьяные с вилами и поджигают то одну один дом, то другой. А вы интуитивно, о куда мне завтра поехать, что мне говорит интуиция, да, вы сможете так? Это либо вы святой или святая, либо вы просто последний придурок. Дурак, дебил. Но нормальный человек не сможет, потому что защита определенная должна быть. Или если вы с ребенком идете навстречу там, пять лысых мужчин с ножами. к этому интуиция. Надо за ребенка и бежать. Поэтому эти вещи должны быть соблюдены. Следующее И это очень-очень важное правило. Периодический отдых на протяжении дня, на протяжении недели, на протяжении месяца и года. В течение дня нужно отдыхать самое лучшее, каждый час 15 минут. После обеда надо. В течение недели минимум день, просто полного отключения. Периодически надо менять и уезжать от э, подальше от того, где вы живете. вы меняете атмосферу. Для интуиции нужна новизна. Почему нужна новизна? Почему нужно периодически менять атмосферу? Как вы думаете? А? Новый ещё, новый Что там вы ещё? Он на дискотеку пошли, а по новоище, ну что какая-то интуиция Почему надо менять определенный ритм жизни? Чтобы не было привыкания к чему? Что здесь плохого? Привык, приходит на работу, чик-чик, 30 лет, утром соль пошли. Застой, делаются рамки, для ума делаются рамки. Это самая опасная вещь. Вы делаете рамки. Вы начинаете верить в ашум, начинает вариться вот в этой каше. И вы не верите ни во что. Нет? Ведь все открытия были сделаны, и все достижения людей, когда люди выходили за эти рамы. Согласны с этим? А мы ходим на работу так, вот так, так, и нам не верится, что другое. Но если вы уехали на природу куда-то, вы видите красивые пейзажи, налево посмотреть 30 километров море, направо посмотреть 30 там, километров лес, у вас открываются новые горизонты, вы по-другому начинаете. Ум выходит из этого состояния, и тут интуиция как раз и может проявиться. Опять же, возьмите бизнес-исследователь. Самый лучший Гарвард. Одно из лучших это гарвардские исследования. Бизнес-школа города Ребята работают по полной программе. Когда сделаются все открытия в бизнесе, как вы думаете? На отдыхе. На, На прижаванной атмосфере никто ничего не создал. Да, там в гайку, это все. Начальники небольших отделов. Вот они должны глянуть. Периодически должно быть отключение. Это обязательно периодически должны быть выезды на природу. Именно в это время приходят все открытия. Ну, конечно, понятно, что есть какое-то исключение, есть процент, людей работают, но именно в это время приходит все озарение. Поэтому отдых он подразумевает как просто физическое отключение, для того, чтобы мы отдохнули. Потому что усталость – это элемент тамаса то есть невежества. Если мы невежественны, невежественное состояние это нет ясности. Интуиция работает в ясное сознание. То есть вы смотрите на этот экран и вам четко пишут, так Или такой-то сигнал. Ну, всех это, э, каждому это может быть по-разному. Чересчур усталый человек, физически усталый, ментально, просто от жизни усталый. Он ничего хорошего не проинтуитит. Согласны с этим? Поэтому отдых, это должно быть естественное состояние. Это у вас должно быть план. Минимум раз в полгода уезжать на минимум на неделю. Это самый минимум, который просто вообще... Если у вас нет этого уровня, вам надо работать до ярками дворниками, не знаю, ну, там, начальниками, отделов небольших. Это обязательное условие. И отдых очень хорошо, если это будет на уровне... Такого активного спорта, вот, лыжи, горы, ну такое что-то, где вы двигаетесь, может быть. Иногда, наоборот, надо просто отключиться, лечь, смотреть в то время. То есть у каждого по-разному, мы не будем это смотреть, там частично в книге это мы рассматриваем. Опять же. И очень важны физические упражнения. Но физические упражнения... Я, например, очень многие вещи прорабатываю для книги, там для будущих э, каких-то семинаров, когда я плаваю. Вот я 2-3 километра примерно несколько неделю плаваю, я плываю, так... Ну, вода очень хорошо спит, вот, если вы плывете. Именно аэробные упражнения, когда вы что-то долго делаете. Если вы качаетесь... Там идет сжигание кислорода, наоборот, блокировка идет, невежество. Почему восточная психология, а напротив современных качков? Это современная культура сделает такие там вот ноги, то есть это руки, ноги там. Ходят, как вы думаете, у них есть интуиция? А? Мне кажется, во взгляд, если посмотрят, то все понятно будет. Это просто там качки, химики и так далее, как их там по-разному называют. На тренажерах я, мы Писали, точнее, я это писал. Там немного, надо было пояснить, конечно, но это отдельная тема. Тренажеры, все искусственное, они забирают тонкую энергию и блокируют доступ к высшей энергии. Да? Блокируют интуицию, имейте ввиду. Спорт, самое полезное, это плавание. Это веды говорят, аюрведы. Для мужчины борьба еще может быть. И быстрая ходьба, это самый полезный вид И многие философы, если вы знаете первооткрыватели, они либо плавают, либо очень много ходят. Борется редко, когда философ, но какой там борец. Для женщин. для женщин борьба? Нет, для женщин борьба нельзя, марс усиливается. А, йога самое лучшее. Это мудрецами, просветленными даны. Йога, пранаяма и медитация. Мне сказали сейчас... Передали, что одна девушка учится где на психологию в Санкт-Петербурге, и ей на лекции сказали в университете по психологии, что говорят, как там, этот человек, что медитация и чтение мантр, это наоборот что-то закрывает сознание. Это же такую глупость, сказать. Что медитация, если вы заметили, мы даже чуть-чуть пометировали, две минуты, вы, я думаю, почувствуете, другая энергия пошла, да? Потому что это огромный зал, много энергии, здесь очень тяжело, совершенно разные уровни людей, вы даже это почувствуете. Наоборот, ум успокаивается, уходит все. Поэтому медитируйте, перед принятием решений надо, я сейчас приму решение, что мне интуиция говорит, просто выключить перестаньте об этом думать. Это ум, запомните. Там три минуты, там пять там пять минуты, Дыхание, успокоились. Пранаяма – это дыхательные техники. Это очень сложная наука, конечно, мы все не пройдем. У меня есть диск «10 шагов на пути к совершенству Несколько лекций, там несколько часов. Мы это очень подробно рассматриваем. Мы разбираем некоторые упражнения. Вот это ауди-диск. Можете послушать. Кто-то слушал? Один. Отличный. Как понравилось, что-то поняли? Вот смотрите. Лучше это перед сном делать. Ничего, что я так иду практично, методично. Очень Потому что я, я, я уверяю вас, вы на русском редко так надеюсь Так обычно даются, вы так какие-то блоки. Но это в комплекс понимаете? Потому что я знаю, я вот некоторые семинары читаю, я знаю, этого пункта нет, я уже, ну, в какой смысл? не воспримут. Это уже не за, заиграет. А, у нас есть два канала, солнечный и лунный. Вот через правую ноздрю идет солнце через левую лунный. Если вам надо успокоиться, охватиться, то просто закрываете ноздрю и 10 вдохов-выдохов через левую. Можете просто, чтобы успокоить, самое простое. Вдох через левую, например, 5, выдох также 5 через правую. Потом вдох 5, выдох 5. Это самые простые. Но чтобы усилить луну и успокоиться, особенно если жарко, будет будоражено, все, закрываете ноздрю правую. Давайте попробуем. Закройте, пожалуйста, правую ноздрю и 5, я буду считать, 5 секунд вдох 5 секунд выдох. Итак, начали. Вдох: Ом 1, 2, Ом 3, Ом 4, 5. Выдох: Ом 1, 2, Ом 3, Ом 4, Ом 5. Вдох: Ом 1, 2, Ом 3, Ом 4, Ом 5. Выдох: Ом 1, Ом 2, Ом 3, ом 4, ом 5. Вдох: Ом 1, ом 2, Ом 3. Ом 4, ом ОМ-4, ОМ-5. Выдох. ОМ-1, ОМ-2, ОМ-3, ОМ-4, ОМ-5. Вдох. ОМ-1, ОМ-2, ОМ-3, ОМ-4, ОМ-5. Как? Понятно, что вы толком ничего не поймете, но... Заметили, что у некоторых, ну, я просто смотрю, красные пятна, как будто даже тяжело 5 секунд. Нормальный ритм, как вы должны 7 секунд, 7 вдох 7 выдох, например. Это одно, есть много вариантов. Есть, ну вот самый простой, что вы можете например, 5 секунд вдох, 5 выдох, одна ноздря, потом другая. Перед сном лучше делать левую. Потому что когда вы засыпаете, у вас левая ноздря должна открыта, правая быть закрыта, потому что иначе правая, если она будет работать, чтобы сон был полноценный, чтобы вы во сне получали знания, левое ноздря должно быть. Это, перед левой ноздрей поделайте это, пойдет лунная энергия. Это целый мир, я не могу вас сейчас ну, за две минуты посвятить, ну, посвятить я имею ввиду ну, объяснить эти знания. Более подробно мы будем разбирать, мы запланировали курс с февраля, он будет учебный такой, по психологии. И там это будет учить, То есть, там кто хочет очень серьезно с собой поработать, либо кто очень хочет сам преподавать другим в дальнейшем, такой курс мы сделали, он будет в феврале у нас. Там будет все подробно. Но вот эта даже дыхательная техника, опять же, искренне скажите, вот эти несколько вдохов-выдохов вы почувствовали, как ум успокаивается? Да. Самое простое, это ведах все очень-очень четко очень логично. Вам холодно, например, вот сейчас вышли погулять, вам холодно, взяли, закрыли ноздрю, правые ноздрю, 10 раз подышали раз огненная энергия усилилась. Температура в тонкая, она поднимается. Вам надо успокоиться, услышать интуицию. У вас собрание, например, совещание, вам надо сделать доклад. Все четко, вы должны закрыть правую ноздрю, левую подышать, успокоить. Какой бы доклад хороший не был, если вы интуитивно не чувствуете людей, если не чувствуете, когда что сказать, это просто будет. Сухой доклад совершенно никому не нужен. Итак, про Наяма. Физические упражнения, он сказал, и ни в коем случае нельзя качаться, особенно на тренажерах. Заниматься нужно, мужчина Марс нужен, но дело в том, что если человек очень сильно качается, особенно э, женщина, прошу прощения, вот женщинам нельзя, у них очень сильно усиливается Марс. Марс – это бог войны. Это не самая интуитивная энергия планеты. Согласны с этим? Да? Ведь не все же военные самые интуитивные люди, да? Вот как вы интуитивного человека видите? Такой большой качок здоровый? Или такой пианист? Сидоров. А? Пианист, конечно, что да, такие? Потому что брахманы, они более тонкие. и такие более У них тонкие части тела. Они такие очень чувствительные, интуитивные. Понимаете? Мне интуиция, говорит, не снипи. Да? Поэтому слишком сильно качаться не надо. Из такого практических вещей если вы в гору поднимаетесь у вас марс усиливается это нужно вот людям когда самоуверенность развить это многим надо это не обязательно что обязательно там спортсменам бойцам каким -то. просто вот у кого не хватает уверенности в себе в горке поднимайтесь это усиливает марс энергию марса но спуск с горы он усиливает интуицию любой спуск самое лучшее пешком вы быстро идете худший вариант когда вас кто-то с лестницы спускает Интуиция тоже скажет, в следующий раз уже не надо сюда заходить. Можно с горы. Любой спуск с горы он усиливает интуицию. Ну а что еще делать? Понятно, что для того, чтобы спустить, нужно подняться. Нет? Обратите внимание, я не сказал, что подъем в гору закрывает интуицию. Я такого не сказал. Я сказал, это усиливается Марс, усилится уверенность. Представляете, вы на горку поднялись уверенно, спустились интуитивно. это Раз, раз, вы такой уверенный, интуитивный уже. Пять горочек и все. Лестница тоже. Лестница тоже. И любой спуск. Он усиливает, считается, открывается канал. Добровольный, да, в основном. А то если вы решите жену интуицию там как-то усилить, то это может не очень будет правильный вариант. Должно быть добровольно. Она вас должна попросить. И если еще останавливаться на теле, говорить про тело, то мы не можем не коснуться одного очень важного пункта. Практически на этом можно даже будет остановиться. Но так как я должен буду отработать топор, мы пойдем дальше. Очень важно сушить свое тело. Тело с нами всегда говорит. говорит, где у нас душа? В теле, да? Мы же не говорим, у нас душа там, в соседей. Мы есть душа, я душа, дух, тонкое тело, но в грубом теле. У нас есть казуальное тело, или его еще духовное называют. Астральное тело, с чем работает астрология, восточная психология, и физическое тело. Так вот, физическое тело, все импульсы, они отображают тонкое тело. Астральное. Все, что есть. А астральное, оно воспринимает казуально Воспринимает импульсы, которые идут от души от подсознания. Мы частично на радио это вчера там. Почти вчера, после Мы это говорили частично. Что родники, это же не случайно, знаете, да? Не случайно у женщин Почему это? Мясо много есть. Например, или марса много. Родинка, не случайно это. Раньше просто врач, психолог, ну не знаю, насколько он внимательно все тиво изучал, но по крайней мере по какому-то положению, там глаз, выражение глаз, какая родинка, где он иногда спрашивает. У меня есть просто друг, один тоже астролог, но у него другая чуть-чуть школа, так он он очень часто спрашивает, а где у вас родинка? И не выйди и сиди, могут... женщина спрашивает, а у вас на груди родинка есть? Не так важно. Я тогда только знакомился с астрологией и как-то... Это... Понимал, насколько это важно, глубоко? Родинка, это все о чем-то говорит, потому что это отображение астрального тела. И с нами тело говорит, постоянно. Самый простой случай, вот если, самый простой пример. Вам нужно куда-то поехать, вы не знаете, куда ехать, ну, куда лучше. Если вы успокоены, успокоены, просто послушайте свое тело. Вот вы, например, представьте, дорога идет туда, и потом дорога идет сюда. Представьте, что он тело, говорит, обычно тело сжимается. Если вы спокойны, вот прям идет, вот не хочется, но ну не могу я это объяснить. А туда вот почему-то сердце поет. Вот если вы начнете правильно это ловить это чувство, вы никогда не будете ошибаться. Понимаете, о чем речь, нет? Вот это чувство не, э, никогда вообще не делайте, если что-то очень вам сильно не хочется. Вот изнутри. Но это понятно, что если вы зашли вечером к холодильнику, да, там вот на кухне, в холодильнике, открываете там все. Все. И вам тело сжимается, не уходи отсюда. И вам тело сжимается, то это немножко не то может быть чувство. Да. Потому что это может быть там раздутая базовые потребности. Поэтому в это время базовые потребности должны быть удовлетворены, и решение не должно быть на кухне. Потому тело, то другое еще, тут может быть включиться уже чувства, они они затмят. Поэтому очень важно вот этот слушайте, вы, вы делаете, вы с удовольствием это делаете или нет? Вот вы садитесь на компьютер, 20 раз почту проверяйте, что он говорит? То есть изнутри идет как минимум безразличие, надо, то всегда слушать эти чувства. И очень часто, например, обратите внимание, вот к примеру, вам предложили, поехали туда, вы, вы непроизвольно закрылись, о чем это говорит? И отвернулись. Язык тел Язык тела, тело, говорит, не нужно. Также к человеку, вот отследите это все. Для этого очень важно жить в реальности, очень важно жить здесь и сейчас, слушать свое тело, что говорит тело. Тело, оно постоянно с нами будет. Есть книга, кстати, довольно известная, я знаю, она на русский перейдена, Луис Бурбол, вот а в принципе, три умные мысли, они на 10 книг. Заработал несколько миллионов, наверное. Так все, вот, коротко, что сказать, вот надо слушать свое тело. И все. Там все так слушать, всяк что ну все, вот, просто успокойте, вы, мы слушаем. Да? Читали? Ну, мысль мудрая. Луис Бурбо, это французская канатка Вас интерес? Очень сжатие идет. Когда сжатие, ну если вы видите, это ну не вопрос с вопрос какое-то решение, тело оно сжимается, астральное тело, оно против, оно умирит? Нет. И физическое тело автоматически идет сжать. С другой стороны, наоборот, идет подъем, почему-то хочется это делать. Это может быть поступление в институт, описание какого-то проекта еще. Вот, ну не хочется это делать, но не хочется. Но здесь нельзя, понимаете, почему я вынужден идти дальше? Потому что на этом уровне нельзя останавливаться. Очень часто нам эго говорит, ум не надо, это лень. Многие говорят, вот знаете, как, когда ты книгу напишешь, нет морческой там, посетит, уу, вдохновение. Иногда надо просто сесть и делать. Или проект у вас есть, компьютерный, например. Когда там меня посетит, что посетит, сиди и печатай, и посетит. Многие известные там разработчики компьютерных программ, писатели, творческие люди, они просто садились, им нужно было. Вот они подписали контракт, например, им надо там оперу какую-то выдумать. О-о-о, да? о-о-о, Все. К среде надо сдать. И так очень много тоже шедевров рождается. Поэтому здесь тонкая грань. Но для того, чтобы это э, понять это, мы вынуждены идти дальше. Идти следующий уровень. Потому что мы только физически быстро смотреть. Вы, кстати, не устали? Как ваши физические тела сидят? Как только вы устанете, вы почувствуете? Ну, я немножко тоже почувствую. Мы пойдем отдыхать, ладно? Но потерпите. Материала много, но он достаточно важный. Нет? Ну как? Да. Что, что мне еще нужно будет во второй части практически с вами поработать. Показать Анатолий. тоже есть планка какой-то. Не спите? Вот так успокоили он, что... Ну вы там не совсем... Нет, можно Рами немножко... Да-да, конечно, это я только забыл про вас. Да, я... Просто я хотел сказать, вот Рами очень говорил сейчас про физический уровень, я просто хочу проилустрировать, что действительно очень важно. До того, как появился человек, да, существовали животные. И одно из... Сейчас, они сейчас существуют. Да, конечно. Да. Ну, а я тогда, когда, когда не было человек. Что и... мне интуиция говорит? Да это ваш Дарвин сказал, Библию открыть, все одновременно, до первый день, второй там Адам ребро, что все Но да, да. вот всё И э, значит, у животных было одно качество или одно свойство, или даже не качество и свойство, а что-то им присущее от них независимо, которое они не знаем. Есть такой принцип 3 «и». И вот это первое «и» из этого принципа, это называется инстинкт. И, по сути, это есть у каждого из нас. Мы сейчас сидим здесь в зале, да? Значит, вот стало холодно, температура тела поднялась. Как она поднялась? Почему? От чего, не знает никто. Сложнейшие процессы, которые происходят автоматически. Я тут недавно общался с одним своим хорошим другом, он сказал, знаешь, я вот как-то тут шёл, шёл, скользко было, значит. вот и Точнее, вот скользко, я вот пошел, сошел с автобуса, поскользнулся, упал ногу, куда Я опять задумался, почему я ногу-то почему я упал? Так я вес набрал. Лишний вес набрал. То есть у нас, вот если мы поскальзываем с ноги, у нас есть инстинкт. Мы даже не успеваем подумать, нас выравнивают. Но если, но если мы к этому не готовы на физическом уровне, то мы падаем отбиваем ноги. Поэтому то, что говорили ранее, это физический уровень очень важно это такой самый простой пример но тем не менее вот именно физический уровень гармонизации вот та же самая йога да там йога это соединение это, ну, ну, что такое йога что она дает или плавание что они дают Кто может самое главное что они дают в отличие что да но вот именно в контексте вот этой вот этой лекции вот этого занятия у нас вообще виталий Они расслабляют. Они расслабляют. И если они расслабляют, то фактически начинают вот все эти процессы, которые вот те же самые инстинкты, они работают. Потому что на самом деле мы им мешаем работать. И мешаем мы им тем, что вот на физическом уровне мы неправильно, неправильно питаемся, неправильно... Птицы, например, они рано встают. Они не задумываются, что можно встать поздно. Да? Правда ли? Никто об этом не думает. Или что, съесть можно что там, mm. птица вместо хлеба пойдет, что-нибудь другое там возьмет в холодильнике или съест, такого же не бывает. Поэтому это как раз вот это первый принцип, вот инстинкт, да? И мы должны ему не мешать. Для того, чтобы ему не мешать, мы должны быть гармоничны именно на этом уровне. И вот для этого нужно вот все то, о чем говорил ранее. Питание, физкультура, йога, правильно, вот это вот все. Физкультура, питание... На ну, ну, такой доброй ноте. Я, ну, я уже так обошел, да, основной, очень инстинкт, спасибо, очень реально, основной инстинкт обошел, потому что... Не, не, вы, вы очень правильно Нет, сказали. Очень основной... часто люди заболевают, я тоже консультировал человека, вот свалился, точнее, жену этого человека. И тут муж свалился, попал, все. Смотри, просто энергетика, все такое. А его просто Вселенная блокирует. Он работает по 16 часов. Вообще, работает уже несколько лет, там, погружен какие-то проекты. Его Вселенная, чтобы оторвать от этого, И жена говорит, как ранее? Скажите, там такой против что там кого простить надо? Кто у нее проект деньги рушатся, ну, и он живет там всего. Нет, иногда Вселенная отрывает, что подожди, поболей, отдохни от этого, оторвись. Потому что лихорадочный образ жизни, современный, который цивилизации ритм нам в жизни навязывается, он не способствует никаким духовным прозрениям, согласитесь? Люди бегут в метро, спрашивают, я приехал, даже... Кого там интуиция? Да? Это все забирается. Поэтому лихорадочный образ жизни нужно останавливать. прям непроизвольно. Вот вы даже с кем-то разговариваете, проследите. У меня была вчера консультация, девушка пришла, и у нее бата выведена, элемент воздуха очень сильный. Карта хорошая, если поработать, но она просто ведь, по радио услышала, пришла, ничего не читала. так очень Это, это обычно сложновато, человек зеленый, энергия, мощность. Пробивает, особенно свечи, муставы. И очень взбалобошенные. И невольно мы попадаем под влияние этих людей. Помните, это как закон физики. Холодное и горячее тело, оно обменяется энергию. Если с кем мы общаемся или в каком обществе мы живем, мы автоматически берем. Нужно себя искусственно останавливать. Я заметил, я это замечаю, что вы начинаете общаться, через какое-то время вы у вас ритм, например, ускоряется. Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Рание? Что мне мне надо, надо?» Я говорю, у вас головая чакра закрыта говорю, Вы много говорите? У вас вся энергия уходит Да, я знаю нет, взглядел я немного поговорю А вообще я молчу, а меня я говорю, а -а -а! И очень быстро все говорит Я заметил, что я тоже начинает непроизвольно чуть быстрее говорить В таком случае надо автоматически замедляться то что либо вы попадаете под волну человека либо он ваш Потому что человек говорит rum Вы знаете, вам помолчает, она не поймет Он у меня У блок, уже. Смотрю, 2 секунды получилось. Mm. Вот. И в общении очень важно выбирать общение. Вот пессимистичные, жадные, завистливые люди. И вот лихорадочных надо избегать. Если вам надо по работе, или вам надо как-то там успокоить или это ваши дети, там, ну что это. Надо создать пространство любви до дом. Или там, жена более худший вариант. Женщина очень сложнее мужчине успокоить, Мужчина – Солнце, жена – это Луна. Луна! Да. Солнце, что я сейчас забрала. Где За звезды, да? Это тоже бывает нужно. вот Поэтому, когда мы ведем образ жизни, мы должны смотреть, насколько он лихорадочный. Если вы лихорадочный, знаете, это примитивность животных. Вы как жанами, тросом. Жизнь, кризис, мир. А -а -а -а. Жизнь придурков. Несчастно. Поэтому каждый раз надо выбирать, что мы выбираем. Такую же или другую? Сразу помедляйте ход. Просто вы бежите куда-то. А зачем я бегу? А если этот поезд метро уйдет, что в следующем будет через 2 часа, что ли? Ну понятно, что если вы опаздываете по секунду. Вот я на радио опаздывал так. Часы что-то меня не текали. На Майковской там было все. Не ехать, не знаю, так просто. А круглоргий сотник, ты побежал в кровь. 7 минут до я Вот. Хожу спортсменом на чизу. Иногда это нужно. Но это опять же осознанно вы делать Так четко бежите, смотрите так на отсюда сюда. Вы здесь и сейчас. Потом прибежали, успокоились. Алекс не прошел, дайте мне 2 минуты. Вот все, пошел, пойдем дальше. То есть вы осознанно это делать Этот лихорадочный образ жизни, от него нужно уходить. Это собачий бега в восточную философику. Или как белка в колесе. Вот бегаешь, трудишь, работа. 20 лет в 30 лет, 40, 50. Первый внук, второй, третий, четвертый пошел, понимаете? Пятый уже сам посылает. Вот эта жизнь куда-то бежит, что-то делает и все. Нужно замедлять. Иногда возьмите и остановитесь, не ну, просто розы. Посмотрите на эти розы, очень внимательно. Побудьте с этим. Войдите в это состояние розы, и так Красивая роза, да, хорошо, о чем ну, будем дальше говорить? Понимаете? Нет. Это и есть жизнь. А это на уровне ума, это просто какое-то иллюзорное, пьяное, непонятно кому нужное существование. Вот не верите, выйдите в метро, кстати вот люди бегут. Просто посмотрите в эти глаза. Интуитивный глаз вы немного увидите. И гармоничных, и счастливых. И мы здесь подошли, это то, что довольно подробно я описывал в другой книжке 10 шагов на пути к счастью». Ее, правда, про монаха в погонах назвали, но на 10 шагов на пути к счастью» на самом деле, наверное, звание. Вот, помните, кто ее читал? Понравилось? Здесь промпредназначение очень важно. Почему? Как это касается к интуиции? Здесь очень интересная важная вещь. У нас у всех есть своя дхарма, свой путь. И мы должны идти этим путем. У нас у каждого есть предназначение. Чем это соприкасается, как это соприкасается с нашей темой интуиции? Предназначение и интуиция, как вы думаете? Потому мы сейчас разбираем социальный уровень. Как это работает, как вы думаете? Чем сильнее пути, тем сильнее, то есть, Чем мы идем по своему пути, тем интуиция сильнее. Аюрведа говорит, одно из главных причин заболеваний что вы отходите от своего пути. Понимаете, вот тоже, опять же, в Москве недавно консультировал, да ни одного, так это постоянно. Что человек вообще живет, запутался, понимаете. Не в год он там женился, не на побоечки, ту работу пошел. Проходит 20 лет, как кому-то бросить, как жить, куда, как распутать. Да? Какая там интуиция, у человека ум очень беспокоит. Потому что мы начали наше занятие сегодня с того, что ум должен быть спокойным. И в спокойном уме мы можем ясно, четко видеть все цели. Для того, чтобы ум был спокойнее, мы должны заниматься своим предназначением. Женщина вовремя не родила, она должна родить в это время. Надо институт, надо еще, надо погулять, начать, все. Другое пошло. Уже нас предназначение ушло. Счастье ушло, энергия немножко ушла. Еще чуть-чуть человек отходяется, и все. Все. Очень важно идти по своему пути. Если вы пианист, вы должны быть пианистом играть. И когда мы идем по своей стыде, нам тогда открывается все больше возможности. Ум В этой среде, в этом состоянии мы можем видеть очень интуитивно, четко. И когда мы выполняем свою дхарму, свои долги, какие у нас есть долги? Пошли, какие тебе долги? Голову не бороться, да? Какие у нас долги есть, как вы думаете? Перед собой. Перед собой, да. Ага, хорошо, тоже правильно Перед собой детьми. Принести в этот мир что-то, хорошо. Еще. Вы забываете одну вещь. Без чего у вас нет благословения Вселенной? Долг перед Богом. Да, Бог вот такой, знаете, он. проценты не считает. Это. Но долг перед Богом, да. Ну, перед вселенной, ну, да, тоже, там, долго, что-то, сколько должно это сказать. Еще? Перед родом. перед родом. Перед родом. Перед родителями больше. Вы начали с себя, с детей. Вот сегодня я консультировал несколько, и вчера, и я уже вижу, карма закрыта. Вот я прям сегодня одной женщине сказал. Девушка пришла, и я говорю, с вами вообще работа бесполезна. Эти вопросы, я говорю, Папа что, обидел? Мама обидел? Я говорю, вас в ауре вообще поддержки рода нет. А папа такой, мама такая. Я говорю, можете говорить все, что хотите. Чти отца и мать свою. Любая цивилизация это говорит. Более-менее, вот чуть ниже животного уровня, чти отца и мать свою. Все религиозные каноны говорят. Каких родителей заслужили? Во-первых, не надо опускаться на демонический уровень судить, когда от своих родителей. Непонятно, что если вы в их телах родились, какие бы вы еще там поступки совершали или мы Поэтому чтение рода своего. Это давно замечено, что если в роду святые, чистые люди, идет огромная поддержка этому человеку. Если самоубийцы, бандиты, там эгоисты, все, то очень тяжело человеку подняться, энергию не нет. Поэтому во всех культурах было так называемое поклонение предкам. Да, есть планета Питера Лока, там но это отдельная философия, мы не будем сейчас это касался Очень важное уважительное отношение к родителям, сужение их. Если нет уважительного отношения к матери, у женщины может просто закрыться бездородная функция или проблемы с детьми будут. Я это сегодня на консультации видел. Да, женщина сидит в аудитории, они будут сегодня, ну, мы не будем сейчас к ней возвращаться. Просто четко, я говорю, это закрытое. Я вижу кормить задачи славы, это есть. Я не понимаю, я говорю, у вас левое плечо закрытое, у вас черное прям, говорю, над, ну, вот, плечо закрытое. Да, говорит, болит все. Я, ну, я говорю, у вас ребенок, мальчик нет, девочка. На это похоже нет. Они говорят, не, не может быть Либо вы родились в другую эру, Другой год, говорю, либо это. Нет, говорит, я родилась так. Я говорю, точно да, все. Смотрю, откуда это пятно? Идем дальше. Это пятно идет от, от период беременности. В период беременности мать. Я говорю, что было в период беременности? Рассказываю. В период беременности? Есть человек в аудитории. Как дайте, если вы против? Но я имя не говорю, думаю, вы не против. Я говорю, что было в период беременности? В период беременности? Ну, Познакомлюсь с мужем, мать выгоняет отмена. Сына из дома, не женись на ней, не женись, все, и знать тебя не хочу, выкнул, переругал, и все. Ну, естественно, человек же, если без знаний, гармоничная жизнь, как поступит женщина, да, девушка, ну, 19-20 лет. Ну, естественно, негатив, пол к Пол ребенка меняется, меняется здоровье ребенка и судьба. У этой женщины до этого были плохие отношения с матерью, она не прошла, она ухудшила их, потому что подрослые. Были небольшие конфликты, она не прошла, естественно, ей дали другое, опять не прошло. Дети на 80% закрылась судьба. У девочки взрослые, у нее судьба лучше неудачна. Он должен прийти, будет с ней работать, но в принципе, на данный момент у нее судьба не очень удачна. И у второго ребенка есть проблемы. Все очень просто. Ни одну женщину вы не найдете счастливая семейная жизнь которая живет всю жизнь счастливо с одним мужем хорошо, который своего папу ненавидит, не уважает, у нее плохие отношения с отцом. Согласны? Я вам статистику говорю, не то, что там... ну но... Поэтому для того, чтобы жить гармонично и в потоке, очень важно исполнять свою дхарму. Первая дхарма перед родителями Конечно, когда у вас дети, тю -тю -тю, надо уже тю -тю -тю, там, тут кормить, наверное, да? Тю-тю, там дать тюньте, -тю, сиська. -тю. Вот. Накормить, блядь, да, это понятно, что перед детьми. Но перед перед этим надо, выпол... до этого и после, выполнять свой долг перед родителями Перед обществом, в котором мы живем. Вы правильно сказали. Нужно приносить благо в это общество, свет в это общество. У нас обязательно есть долги. На работе мы приходим, есть дхарма. В простой случай возьмите, не опаздывайте. Это тоже неуважение. кстати надо дхарму свою исполнить. Когда вы исполняете дхарму, вам Боги, ну это такое изречение, ну, такое, что вам Вселенная, она дает все больше. Потому что мы исполняем, мы как винтик, да, как орган, как клетка, мы восполняем свой долг нам дается еще больше. Как вам это? Поэтому это все играет роль.